Глава 34. Володька не стерпел обвинений в доносительстве, отчаянно и громко выругался и выбежал из комнаты художника. В таком состоянии он не мог соображать, не знал, куда идти, и поэтому бесцельно брел по московским улицам. Осень смело и решительно вступала в свои права, одевая городские деревья и улочки в осеннюю листву и беспощадно сокращая световой день. Володька и не заметил, как вечерние сумерки сменились кромешной ночью. Когда случайно Володька оказался в полной непроглядной темноте, к нему вновь вернулось осознание страшной беды и угрозы. Как ошпаренный он снова поспешил к Ирине, он бежал не останавливаясь, и даже сбившееся дыхание не заставляло его перейти на шаг. Ему казалось, что что-то неотвратимое, судьбоносное и оттого страшное гонится за ним». Володька остановился лишь когда увидел у подъезда Ирины Константина. Тот сидел на скамейке и курил, жадно затягиваясь папиросой. Странный, ошалелый вид Володьки его нисколько не удивил. По всей видимости, случившееся его волновало не меньше, но, будучи скрытным человеком, он старался не давать воле эмоциям. но «Ну, что будем делать?» После продолжительного молчания спросил он, выпуская из себя клубы табачного дыма и прищуривая глаза. «Надо идти на Лубянку, ее туда вызвали». «И что мы скажем?» «Они даже отвечать нам не станут, потому что кто ты ей?» «Никто и звать тебя никак». «А приятелям они никаких сведений не дают». «Да и место это такое. Я предпочитаю держаться от него подальше». «Я все равно завтра пойду туда». «Тут надо по-другому действовать. Через связи, знакомых. У тебя есть кто-нибудь оттуда? Может, на фронте пересекались?» Володька задумался. Всего один раз он имел дело с чекистами. Было это во время войны, и стоило ему залета в штрафбат за неуставные отношения. По закону военного времени ему по-хорошему светил расстрел, но чекист оказался толковым, разобрался, в чем дело и за что подполковник получил от молодого лейтенанта в морду. И потому так гуманно заменил ему расстрел штрафбатом, дал Володьке возможность искупить свой проступок кровью». Штрафбат обернулся тяжелым ранением, а потом ампутацией и инвалидностью. Чекиста звали Трофимов, был он москвичом. Может, потому и проникся володькина историей. Но где теперь его искать, жив он вообще или нет, Володька знать не мог. Но попробовать все же стоило. «Если Трофимов работает на Лубянке, то все же есть шанс его найти», — вслух произнес Володька. «Кто этот Трофимов? Это тот, кто мне расстрел штрафбатом заменил». «Да, хороший человек, ничего не скажешь». «Та еще, наверное, сволочь. Все они, суки, порядочные. Вместо того, чтобы воевать, в штабах против своих же дела вели и расстреливали». «Еще одноклассник есть, Ленька Горелов. Но тот точно сука. С ним каши не сваришь». «А ты через своего одноклассника найди Трофимова. Может, что и выгорит?» «Хорошо, попробую». Согласился Володька, но в его голосе звучали нотки безнадежности. Не умел Володька входить в доверие к людям, просить, угождать, кланяться, а в таком деле требовались именно эти умения. Надо, наверное, ей вещи кое-какие собрать. Носки там теплые, я слышал, что в казематах не топит сказал Константин и закрыл лицо руками. Весь следующий день Володька провел в длинной очереди перед справочным бюро на Лубянке. Располагалось оно во дворе огромного и устрашающего здания, которая каждый день перемалывала в своих жерновах новых преступников. Среди них большинство были, конечно, политические. Заветное окно было неприметное, но найти его было несложно, потому что круглые сутки вокруг него толпилась огромная масса людей, которых объединял один самый великий страх – страх за близкого, любимого человека. По этой очереди можно было понять, что самый любящий и преданный народ – это матери. Их здесь было больше всего – Интеллигентные и простые, молодые и пожилые женщины несли сюда теплую одежду, еду и скудные крохи надежды на благополучный исход. В отличие от очередей за продуктами или водкой, здесь предпочитали молчать, поэтому время в ожидании тянулось бесконечно долго. Когда пришедший Володька занял свое место в самом хвосте длинного ряда людей, он поймал на себе подозрительные взгляды женщин. Столкнувшись с предательством и доносительством, Эти люди теперь не доверяли никому и не исключали возможности, что среди них может находиться подосланный враг, желающий почерпнуть необходимые для следствия сведения в разговорах, убитых горем родственников. После двухчасового ожидания очередь выросла вдвое, а заветное окно так и не открылось. Но люди продолжали терпеливо стоять, будто их совсем не удивляло совершенное безразличие к ним. Видя нетерпения и раздражения володьки который даже не пытался их скрыть, Мужчина в серой шляпе и старом потёртом плаще, стоящий перед молодым человеком, наконец произнёс. они часа на два только открывают. А когда откроют, не говорят. Через 15 минут будут сутки, как я тут. Так что наберитесь терпения, молодой человек». Ошалелая от такой информации, Володька даже не нашёлся, что сказать. «И не вздумайте качать права. Только навредите всем нам и им». Это им он произнес как-то заговорщицки, переходя на шепот. «Мы тут народ бесправный и безнадежный. И ничего не поделаешь. Даже если мне сегодня повезет, и я попаду к тому окну, маловероятно, что эта передача дойдет до сына». «Зачем же вы тогда стоите?» «Как зачем?» «Все стоят, и я стою. Даже когда ты ничем не можешь помочь своему сыну. Хочется что-нибудь для него сделать, хотя бы попытаться. Вот и стою». «Не уходите, новичкам обычно везет. Может, и мне с вами улыбнется удача». Володьку такая безнадежная философия не устраивала. Он хотел действовать, а не безнадежно терять время. Поэтому решил ждать до обеда, а после обеда идти к родителям своего одноклассника Леньки Горелого. Но мужчина в шляпе был прав, и спустя еще один час ожидания окно открылось. «Смотрите, я говорю, что новичкам везет. И дежурит сегодня девушка». Она помягче той-другой, постарше, от которой даже слова не добьешься». Действительно, скоро очередь стала быстро продвигаться. Убитые горем люди старались говорить быстро и по делу, чтобы не задерживать остальных, потому что все понимали, что окно в любой момент могут закрыть, и большая часть людей так и не сможет получить информацию об арестованном или передать ему необходимые вещи. Когда Володька оказался перед окном справочного бюро, Далеко в глубине он увидел молодую девушку с полным лицом и толстой шеей, сплошь усыпанными веснушками. Девушка не отличалась красотой, но в ее добрых глазах, русой косе, заплетенной набок, и тонком голосе было что-то милое и приятное. «Ваши документы», — произнесла девушка, протягивая руки вперед. Окно было таким неудобным, глубоким, что ей постоянно приходилось приподниматься со стула, чтобы дотянуться до документов, обращавшегося с запросом человека. Володька протянул паспорт и положил правую руку с обрезанной кистью на подлокотник так, чтобы девушка увидела увечье. Володька обычно никогда не прибегал к таким приемчикам, но сейчас почему-то подумал, что это может произвести впечатление на молодую особу. «Я ищу Каманину Ирину Анатольевну, двадцатого года рождения». «Степень родства». Вот этого больше всего Володька и боялся. «Степень родства. И что тут скажешь?» «Понимаете, девушка, «У нее никого, кроме меня, нет. Никого. Родители умерли, сестра и брат на войне погибли». «Степень родства», — продолжала настаивать на своем девушка с веснушками. «Двоюродный брат», — вдруг неожиданно для самого себя выпалил Володька. «Двоюродный брат по отцу. Мой отец был родным братом ее матери, поэтому фамилии у нас разные. Девушка о чем-то задумалась, видимо, понимая, что ее пытаются нагло обмануть». «Принесите выписку из домовой книги о том, что ваши родители — родственники». Наконец ответила веснущатая и строго добавила свое роковое «следующий». «Ну как так? Где я возьму вам такую справку, девушка? Подумайте сами». «Следующий!» Снова повторила она и потом мягко и виновато добавила. «Пожалуйста, не задерживайте, молодой человек». Будто извиняясь за себя и свою зависимость от инструкции и распоряжений. Володька все понял и ушел. К вечеру этого дня Володьке удалось раздобыть новый адрес своего одноклассника, работающего в МВД. И он сейчас семимильными шагами шел к нему на сивцев-вражек. Встреча эта ничего приятного Володьке не сулила, потому что Леонид Горелов, заядлый троечник и закоренелый обманщик, ему не нравился еще со школы. Было в нем что-то наглое, скользкое и оттого противное. «Наверное, такие люди и добиваются власти», — подумал молодой человек стремятся к ней со школьной скамьи, а все потому, что чувствуют собственную несостоятельность, какой-то внутренний брачок, мешающий чувствовать себя полноценно, без возможности руководить и командовать. Володька слышал, что недавно Ленька Горелов женился, а за год до свадьбы посадил отца своей будущей невесты. Может, это были слухи, но от такого человека, как Горелов, всего можно было ожидать. Он, конечно, поможет найти Трофимова, но прежде чем скажет, где он, Несколько раз даст почувствовать зависимость от себя, насладиться своим главенством. С самого начала Володька решил ничего не говорить об Ирине. Он чувствовал для себя угрозу от Горелого и не мог рисковать и без того безнадежным положением девушки. Горелого дома не оказалось. Дверь Володьки открыла маленькая худощавая женщина. Она даже не предложила молодому человеку войти, и тот остался ждать во дворе, во все глаза рассматривая проходивших мимо людей». Такое внимательное наблюдение не мешало Володьке думать о своем. Два последних дня он постоянно кого-то и чего-то ожидал, томился в очередях, на что-то надеялся и, не переставая, думал. Думал обо всем. Об Ирине, о ее плене, аресте, о войне, о том, поставлен ли кем-нибудь предел человеческой прочности и терпению, о том, почему жизнь всегда бьет обухом одних и тех же, тех, кто нужнее, кто лучше, кто и без того глубоко несчастен. И на фронте всегда спасались не те, и случайная пуля всегда разила лучших, и самые страшные ранения и мучительные смерти были уготованы для честных и порядочных. Когда Володька вернулся с войны, ему казалось, что впереди у него будет счастливая, спокойная жизнь, потому что после испытанного и увиденного житейские неурядицы казались легким ветерком, который не может задуть большого костра, а напротив раздувает его сильнее. Но все оказалось совсем не так. Мирная жизнь не приносила ни счастья, ни удовлетворения. Теперь она казалась пустой и бесполезной. Но как же он, все испытавший и много повидавший, мог так несправедливо обойтись с Ириной? Как не смог он разглядеть в ее надломленности настоящее? Как позволил собственной гордыне взять верх над собой? Как сумел оттолкнуть ее и целый месяц убеждать себя в том, что сможет без нее прожить? Конечно, сможет. Но как... Мысли Володьки прервал громкий голос Горелого, долговязая фигура которого приближалась к нему. За годы войны одноклассник почти не изменился, разве что усы для солидности отрастил. Даже голос оставался таким же высоким, мало напоминавшим мужской. То и дело в его словах проскальзывали визгливые женские нотки. Горелов старался держать себя солидно, с каким-то снисхождением, как и ожидал Володька. «Да знаю я твоего Трофимова!» Мы с ним на соседних этажах работаем. А зачем он тебе понадобился?» «Да так, на фронте пересекались. Вот захотел встретиться». «Адрес и телефон я тебе его не вручу, сам понимаешь. Конфиденциальность и все такое. Поэтому приходи завтра к восьми к главному входу Лубянки и увидишь там своего Трофимова. А сам как устроился? Женился?» — спросил Горелов и как-то хитро улыбнулся. «Нет, как-то все не до этого. Ладно, Леонид, пока». Поспешил ретироваться Володька, чтобы избежать ненужного пустословия и успеть к Константину».